В Вашингтон, округ Колумбия, 1973. Джим Шледенгер, как обычно, был в гневе. Он стоял у окна своего кабинета на седьмом этаже, сердито взирая через бульвар Джорджа Вашингтона в сторону плотины Литлфоллс на реке Потомак. Новый директор Центрального разведывательного управления стремился к переменам и находил их чересчур медленными. «Ричардсон!» — заорал он, отворачиваясь от окна. Секретаршу своего бесталанного предшественника он уволил в первый же день и теперь с интересом ожидал, кто явится ей на замену. Дверь открылась, вошла высокая собранная женщина с блокнотом и ручкой. «Да, сэр». Мона Ричардсон за 18 лет в управлении многих начальников повидала и быстро прикидывала, как эффективнее всего сработаться с этим. Директор ЦРУ и не взглянул на неё. «Вы посмотрите на это!» — рявкнул он, дёргая подбородком. Мона подошла и встала рядом с ним у окна. «Вот там, по идее, должны были устанавливать дорожный указатель с эмблемой управления». Сказал он, глядя на движение: "Почему ничего не происходит?" "Я вчера связалась с департаментом общественных работ округа Fairfax, сэр. Меня заверили, что указатель изготовлен в согласии с вашим запросом, и сегодня его планируют установить. Я снова переговорю с ними." Он развернулся и посмотрел на неё тёмными глазами из-под тяжёлых бровей, потом покачал головой. "Подумать только, указатель, который будет всем демонстрировать, где находится государственное управление разведки. Пожалуйста, ещё кофе мне принесите, Моник кивнула и безмолвно ретировалась. Шлейзенгер снова обернулся посмотреть на улицу, полез в карман твидового пиджака, разыскал трубку и крепко стиснул её зубами. Вытащил из другого кармана зажигалку и заполил табак, несколько раз пыхнул, медленно выдыхая через нос. Никсон, как обычно, оказался прав. Притариа́нская гвардия устаревших, предпочитавших узкий круг общения шпионов в кожаных туфлях, унаследованная им, служила сама себе и посторонних презирала. Тут нужна основательная прополка сорняков, и кому, как не ему, этим заняться? Он повернулся к столу, взял с него лист бумаги и начал читать, пока курил. Шлезингер уволил 837 человек, в основном из так называемого «Директората планов» «Рыцари, плаща и кинжала ЦРУ». Лично сообщил об увольнении 12-ти высокопоставленным служащим и поменял его название на «Директорат операций». «Прополка сухостоя». Он хотел убедиться, что эти люди не опозорят Никсона и страну. Работа в корпорации Рент и бюджетном комитете правительства наглядно показала ему, как технологии меняют мир. С Соединённым Штатам старыми методами холодной войны не выиграть. 2 года он руководил комиссией по атомной энергетике и дополнительно проникся впечатлением от технологической мощи. В взаимное гарантированное уничтожение он только головой покачал. Безунцы, что с них взять? Америке нужно что-нибудь получше. ЦРУ стремилось выяснить пределы новой технологии, добыть разведданные, недоступные остальным странам мира, пока не слишком поздно. Он вернулся к окну и поднял глаза к синему небу. Наши истребители и разведывательные самолёты тоже не слишком-то хорошо справляются. Мы просто делаем то же, что делали всегда. Кто-то должен как следует встряхнуть это болото, и пусть неудачники уйдут. Мона дважды стукнула в дверь, и выдержала паузу, как ей и проинструктировали. Ничего не услышав, вошла со свежезаваренным кофе и молча поставила поднос на столешницу. Бросила взгляд на нового шефа, продолжавшего смотреть вдаль. Высокий, с густой седеющей шевелюрой и широким лбом и подбородком с ямочкой. Красивый мужчина. Жаль, что при этом надменный ублюдок. Шлезенгер обратился к ней, не удостоив взглядом. Свяжите меня с сэмом Филипсом. На 23 милях на северо-восток, на девятом этаже здания агентства национальной безопасности, истинно уродской прямоугольной постройки на территории армейской базы Форт Мид, генерал Сэм Филиппс разглядывал модель самолёта, которая у него стояла на книжной полке в кабинете. P-38 Lightning. Он на таком истребителе летал в войну над Германией. Дизайн машины продолжал его восхищать. Большие сдвоенные двигатели «Эллисон Ви-12» с турбонаддувом выдавали 1600 лошадок, вращаясь в противоположных направлениях для минимизации крутящего момента. Ему нравилось ощущение, возникавшее, когда выводишь движки на максимум, позволяя исполинам тянуть тебя ввысь точно тракторам. Всё быстрее и быстрее. Он как-то раз достиг 400 миль в час — Бы из опасы исчерпался, пришлось удирать от мистер Шмидта 109 к безопасным берегам Англии. Склонившись к полке, он пристально вгляделся в модель, уже не впервые, и едва заметно покачал головой, любуясь эффектом. Самолёт будто исчезал при взгляде спереди из встречного ветрового потока. Неудивительно, что птичка эта носилась так стремительно. Прекрасное, продуманное инженерное творение. Инженеры с Канг-Уоркс в Локхиде разделяли его взгляды. Результат — вот что главное. Он бросил быстрый взгляд на фотографию американского флага на Луне в рамке. Экипаж Аполлона-11 подписал её для него. Нил Армстронг собственноручно. Генералу Сэму Филлипсу с благодарностью. Без вас этого флага здесь не было бы. пора возвращаться к работе». «Вам звонят, генерал», — сказала секретарша из соседней комнаты. «На первой секретной линии директор ЦРУ Джеймс Шлезингер». Миновал удар сердца. «Вы свободны?» «Только этого мне не хватало». Он повздыхал. «Да, Джен, давай его сюда, пожалуйста». Межгуй телефонный аппарат на столе затрезвонил, подчёркивая настойчивость вызовов миганием индикатора при каждой трели. Он поднял трубку аппарата и нажал кнопку. Директор Филиппс. Сэм, нам нужно обсудить пару дел. Ну, утро доброе, Джим. Чем могу помочь? Помочь? Это не мне нужно помочь. В России фиаско назревает. Сэм Филиппс быстро размышлял. «Какое ещё фиаско? И при чём тут новый директор ЦРУ?» Потом догадался. «Предстоящий пуск Протона?» Шлезингер громко выдохнул через нос. «Ты знаешь, и что там твои ребята из РЭР говорят?» Филипс покачал головой. «АНБ снабжало данными радиоэлектронной разведки министра обороны, а не ЦРУшников». Он слыхал, что Шлезенгер амбициозны и планы собрать все развед структуры страны, включая военные, под крышей ЦРУ, под его личной властью. Так или иначе придётся ввязываться в эту битву. Но в данный момент Филиппс предпочтал курс на осторожное сотрудничество, ведь президент лично выбрал Шлезенгера. Ничего существенного не появилось после того брифинга в Белом доме с объединённым комитетом начальников штабов. В основном так и есть. Он даже по телефону слышал, как у Шлезенгера поднимается кровяное давление. Сэм, твоя работа заключается не в том, чтобы определять существенное и несущественное, а в сборе информации. Давай, выкладывай, что там у вас из последнего. Филиппс решил забросать собеседника не слишком важной информацией. Надеюсь, что тот удовлетворится и отстанет. Ты знаешь, что советские недавно высадили ровер на Луне, не предупредив в загаде научное сообщество, где именно это произойдёт. Они также закончут сборку и проверку своей новой орбитальной станции, которую официально нарекли Салют-2. Ну, ты знаешь, дали, что Салют-1 пришлось свести с орбиты, когда 18 месяцев назад на нём закончилось топливо. После того, как экипаж Союза, навещавший станцию, погиб при возвращении из-за неисправности, все корабли снабжения им пришлось припарковать. Мы полагаем, что Салют-2 в действительности является военной разведывательной станцией под названием Алмаз. Наши источники сообщают о необычных поставках оборудования, дополнительных мерах безопасности. Наилучшее предположение таково. Они устроят аналог того, что собрались создать мы в проекте Мол. По существу, большую пилотируемую разведывательную фотокамеру. Её будут гонять вокруг шарика и рассматривать интересующие детали с беспрецедентно высоким разрешением. Он услышал, как Шледенгер переводит дыхание, готовясь заговорить, и быстро закруглился. Мы не узнаем этого наверняка до самого запуска, пока не увидим, как алмаз выкатывают по рельсам между площадками космодрома Байконур. У нас люди и аппаратура заняты отслеживанием. В особенности интересен этап установки станции на Протон. По наиболее надёжным сведениям, запуск произойдёт в начале апреля. И так, похоже, что Аполлон-18 допустимо отправить в середине апреля. Как он и надеялся, этой экспресс-информации Шлезингер ухватило. Ладно, Сэм, мы с президентом хотим все знать в тот момент, когда ты получишь визуальное подтверждение. Шлезингер недвусмысленно намекал генералу Филлипсу, что он-то с президентом на короткой ноге. Если Советы выведут алмаз на орбиту в апреле, начал Шлезенгер. Как же ты собираешься сохранить в тайне то, что происходит в зоне 51? Они увидят всё, что там припарковано на пандусе, а также, что важнее, испытания под синим кодом. Пора нам разделить груз ответственности, подумалс Филипсу. Согласен с твоим мнением, Джим. Нужно нам кое-что поменять. Используйте маскировку, фальшмакеты, не летать в периоды, когда алмаз над головой. Несколько раз в сутки он будет нам мешать, но недольше, чем на 5 минут. Шлезенгер намёк не уловил. В его восприятии не существовало никаких нас и нам. У тебя имеется и другая возможность сам. Филипп услышал, как зубы Шлезенгера клацнули о дерево курительной трубки. А именно, Лишить их шанса шпионить с орбиты за Соединёнными Штатами, и какими бы то ни было нашими проектами. Повесив трубку, Филипп поднялся и добрую минуту раздумывал. Потом снова взялся за телефон, чтобы позвонить Казу Зиммекису.